Потому что так и не нашел того, что искал среди многочисленных профессорских бумаг. Сидя на стол, Алексеев, который раз за день выматерился до хруста в челюсти, ужасно хотелось выпить за лпом стакан, нет, не водки, а именно спирта, прямо как той осенью во время германской войны. Стоящий рядом Малинин смотрел на начальство с недоумением.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 по сему и решил вторично обыскать его квартиру. В общем, какая разница? Следовало сразу ехать к шефу с докладом о нашей интимной беседе в грустных клыках. А не терять здесь время. Следов убийцы мы не нашли, но тем не менее тот умудрился забрать блокнот, если он вообще был. Выпалив все это на одном дыхании. Калашников налил себе воды из стоящего на столе массивного графина. Вода была затхлая, но длительный монолог высушил нёбо. Малинин заморгал, возведя глазак потолку. "Да, но ведь наши эксперты определили, что киллер не влезал в окно", задумчиво сказал онтир-офицер, не отрывая глаз от изящной французской люстры. "Как же тогда он смог забрать блокнот?"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 В какое время приходила уборщица, которая наводит порядок в его апартаментах? Ага, ага. Вот как. Большое вам спасибо. Да мы ещё чуть-чуть пободим самую малость, благодарю. Алексей повесил трубку, поворачиваясь к Малинину. Слона-то мы и не приметили. В 4:00 утра квартиру посещала уборщица. Она и известила консьержку, что Мендереева нет дома.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 Они вышли на улицу, орасклонившись с консьержкой и сдав ключи. Чёрные фонарщики, африканские пигмеи, ловко карабкаясь по стержням фонарей, зажигали лампы. Наступало утро. Калашников искренне порадовался, что за те 50 минут, пока они едут до учреждения, можно поспать на заднем сиденье. Голова раскалывалось. Он действительно уснул, как только сел в машину тяжелым сном уставшего человека без сновидений. А пухший Малинин, который также последняя сутки провел без сна, черной завистью позавидовал начальству. Таковы уж руководители. Их заботит только собственное состояние. Они не думают о том, как кого приходится. подчинённым. Моргая слипающимися ресницами, Маленин смотрел на шоссе, потрясвшееся от жары. Хреново вести машину в таком состоянии. Если он уснёт за рулём, мало не покажется. Стоимость разбитого автомобиля вычтут из зарплаты, заступничество его благородя не поможет.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 В архивной комнате учреждения бесшумно приоткрылась дверь. Человек в форме с тремя пентаграммами на погонах, воровато оглядываясь, проскользнул в пустое тёмное помещение, заставленное алюминиевыми шкафами. Не включая электричество, он осветил фонариком зажатую в руке бумажку. на которой красными чернилами было выведено 297 865 11 в скобках Т. Оглядев шкафы, человек нашёл нужную ему линию Т и двинулся вдоль неё кошачьим шагом, высвечивая цифры на дверцах.